Второе. Асуры, старшие братья богов. Когда Брахма создал небо и землю и воздушное пространство, и от сыновей его пошли все живые существа во вселенной, сам он, утомленный творением, удалился отдыхать под сенью дерева Шалмали, а власть над мирами передал своим потомкам, богам и асурам. Асуры были старшими братьями богов, они были могучи и мудры и ведали тайны волшебства, майя, могли принимать различные образы или становиться невидимыми. Им принадлежали несметные сокровища, которые они хранили в своих твердынях в горных пещерах. И были у них три укрепленных города, сначала на небе, потом на земле. Один из железа, другой из серебра, третий из золота. Впоследствии они соединили эти три города в один, возвышающийся над землею, и они построили себе города в подземном царстве. Восьмым сыном Творца был Бхригу. Он родился из кожи Брахмы. Сын Бхригу, мудрейший Ушанаскавья, сковья, постигший все тайны чародейства, стал верховным жрецом и наставником Асуров. Царем Асуров был Хираньякашипу, могущественный демон, старший сыновей Дити. Боги же избрали своим царем Индру, седьмого сына Адити. Их наставником стал Брихаспати, старший сын Ангираса третьего из сыновей прародителя, ушанас, которого прозывали также шукра, стал владыкой планеты, носящей то же имя, а брихоспати стал владыкой планеты брихоспати. Некогда асуры были благочестивы и добродетельны, они соблюдали священные обряды, и счастье пребывало с ними. Но потом, Они возгордились своей силой и своей мудростью и склонились к злу. И счастье покинуло их и перешло к богам. Индра, властитель богов, сокрушил в битвах многих могучих асуров. Грозный бог Рудра, порождение гнева Брахмы, довершил их разгром, испепелив их волшебные три города, вознесенные над землею.